Когда они покинули ресторан «Сосна и журавль», начинало темнеть. Декабрьский день короток. «Когда-то те, кто жил здесь до нас, называли это время года Думаньяс, то есть «Темнейшие глубины», — сказала леди Камила, поплотнее закутываясь в пальто и пряча нос в меховой воротник. Но сегодня, Йоль начало нового круга. Завтра день будет на несколько секунд длиннее. «Все равно я люблю зиму». Пожала плечами Полина. «Снег, мороз, праздники. И потом, чтобы оценить весну, надо пережить зимние холода». «Вы варвары, и по ледяным улицам вашей Москвы ходят белые медведи!» Госпожа Разумова рассмеялась. «Да-да, и носят в лапах самовары с водкой, это общеизвестно». «Не в лапах носят, а катят на санях. Итак, что вы думаете о ситуации?» «Полагаю, сегодня обращаться с вопросами к этим продавцам апельсинов бесполезно». Она взглянула на часы. «Да, половина пятого. Раз сегодня праздник, мы никого в Сити уже не застанем». «А завтра суббота, и это означает, что ответа на вопрос мы не получим до понедельника». «Нет, столько ждать я не смогу». Тут леди Камила в очередной раз удивила спутницу. Она выудила откуда-то свисток и резко дунула в него». Звук получился такой силы, что с соседней крыши сорвалась сполошившаяся ворона. Не прошло и минуты, как к дамам подкатил экипаж. Водитель выскочил со своего места и отворил перед ними дверцу. — В сити, пожалуйста, Хинткорт напротив монастыря, — сообщила леди Конвей, усевшись и аккуратно расправив кашемировые складки пальто. Офис компании «Ситрус Максимум» был небольшим. Всего пара комнаток. В первой побольше стояли три стола, четыре стула, огромный несгораемый шкаф и невероятной красоты растения в горшке, все усыпанное мелкими оранжевыми плодами, вытянутыми словно морковка каратель. Растение занимало один из столов целиком. За вторым сидела девушка с огромной скоростью что-то печатавшая. По даже показалось, что клавиатура под ее пальцами искрит и слегка дымится. Дверь во вторую комнату была приоткрыта. Леди Камила не обратила внимания ни на девушку, ни на растения. Она решительно прошла к двери, распахнула ее и вошла. Полина последовала за ней, но войти ей не удалось. Комната была размером с обувную коробку. Ее почти целиком занимала гора папок. За этой горой едва виднелась макушка сидящего мужчины. На макушке была аккуратная круглая розовая плешь. Мужчина поднял голову и посмотрел на вошедших запавшими глазами больной собаки. — На севильские апельсины заказы не принимаем, — сказал он. — И в лист ожидания не пишем. Там уже на три сотни пошел список. — И не надо, — коротко согласилась леди Камила. — И церера с ними с горькими не больно-то и хотелось. А на что принимаете? — Тут мужчина оживился, радостно потер руки и начал перечислять. Надо заметить, это был истинный знаток цитрусов, энтузиаст цитрусоводства и лимонопотребления, гуру сортового разнообразия. Камила скисла на втором десятке названий. Полина продержалась дольше. Ей было не привыкать к научным дискуссиям. Когда обладатель розовой плеши перешел к ум кватам, госпожа Разумова решительно его прервала. «Все это прекрасно, мы восхищены!» «Вот лично леди Камила Конви и графина Торнфельд восхищена!» «Вдовствующая графиня!» – прошелестела дама. «Вот именно!» И Полина посмотрела на цитрусоведа строго. «Ах, мадам, счастлив знакомству! Прошу вас, присядьте в приемной. Может быть, кофе? С необыкновенным лимонным ликером. Памела, свари кофе!» Девушка еще раз пролетела пальцами по клавиатуре и молча вышла. Мужчина неизвестным науке способом просочился в узкую щель между стеной и заваленным папками столом, усадил посетительниц и пробормотал. — Я вам сейчас покажу. После чего рянулся к загадочному растению и решительно сорвал с него один плод. Двумя ловкими движениями он ободрал кожуру, словно с банального мандарина, и на раскрытой ладони поднес его дамам. «Видите?» – благоговейно спросил он. «Созрел. А если раскрыть?» Неожиданно внутри дольки оказалось что-то похожее на икру, только розовую. «Икра? И что из нее получится?» С любопытством спросила Камила. «Рыбки?» «Нет», – заулыбался цитрусовод. «Это австралийский лайм. Его можно есть...» Или, например, в салат положить. Вот они у нас сейчас есть в наличии. — Да, — леди Конвей кивнула. — Я это хочу. — Тонну? Две? — деловито спросил мужчина. — Ну что вы, мистер... — Э. О, простите! — он порылся в кармане и вытащил немного помятую визитку. Оказывается, он был директором компании «Ситрус Максимум» и звался Брайан Стивенс. «Мистер Стивенс», – кивнула леди Камила, принимая это к сведению. Визитку она передала Полине. «Я хотела бы получить несколько килограммов этого лайма. Исключительно для себя. Это возможно?» «Разумеется. Я лично отберу для вас самые лучшие плоды». «Очень хорошо. Тогда второй вопрос. Мисс Майнд, прошу вас». «Скажите, мистер Стивенс» вступила со своей арией Полина. «Заказывала ли у вас сивильские апельсины миссис Пламптон?» «Да, как и каждый год. Миссис Пламптон – наша постоянная покупательница. Минутку». Он метнулся к своему столу, безошибочно вытащил из горы одну папку, на которой была написана нужная фамилия. «Вот, прошу вас, Джейн Пламптон, миссис». Питер Стрит, двадцать семь, ресторан Сосна и Журавль. Кстати, нужно сообщить ей, что поставка будет не раньше 2 января. Памела! Как раз в этот момент секретарша вернулась с подносом, на котором стояли три чашки, кофейник-бульотка над спиртовкой и сахарница. «Памела, предупредите всех заказчиков из списка три о задержке поставки. Уже сделано, мистер Стивенс. Всем сообщила маквестникам. — Мак-вестником? — вычленила главная леди Камила. И от миссис Пламтон вестник не вернулся? — Нет, так что она должна быть в курсе. Вопросы жгли язык госпожи Разумовой, так что она почти не распробовала вкуса ликера. Наверное, он был превосходен, иначе зачем бы леди Камиле заказывать себе полдюжины бутылок такого? Когда дамы вышли на улицу, уже совсем стемнело, С неба сыпалась мокрая ледяная крупа. «Фу!» — поежилась Полина. «Какая гадость! А в этом районе ваш волшебный свисток действует?» Действовал, как оказалось. Экипаж появился минут через пять. Усевшись, дамы укутали ноги пледами, и леди Камила решительно велела вести обеих к ней домой. «И не спорьте!» — сердито сказала она. «Праздник! ни в один ресторан вы не попадете!» Так что поужинаете у меня. И да, я знаю, что вы хотите спросить. Причем тут маквестник, верно? Верно. Вспомните, он должен попасть в руки адресату. Если тот мертв, без сознания или находится за океаном, письмо вернется к отправителю. То есть это означает, что Джейн жива? Вот именно, Ну, или, по крайней мере, была жива в тот момент, когда Памела отправляла ей сообщение».